Глава вторая. Аня. «Ты представляешь, оставил сотню. Теперь мне на всё-всё хватит, и даже на выставку отправлю картину». Делюсь радостной новостью со своей подругой, пока складываю в спортивную сумку горшки и вазы. «Знаешь, вот хоть он и оставил эти деньги, а мне всё равно стерву придушить хочется». Слышу расстроенные нотки в голосе Леры. Зря я всё вывалила на неё в мельчайших подробностях. Зато мне, благодаря стервозной брюнетке, можно сказать, повезло. Как чувствовала, что шкатулочка принесёт удачу. На неделе приступлю к работе над её копией и точно себе оставлю. Я до сих пор пребывала в эйфории. Купюры грели кошелёк и обещали решить все мои проблемы на текущий месяц. Лера, видимо, почувствовала, что я не в себе, и решила уточнить. «Ты после своего джекпота не забыла случайно про завтрашний вечер?» «А что будет завтра, кроме воскресенья?» Я захихикала, прикрыв ладонью рот. На другом конце повисло напряженное молчание. «Лер, ну за кого ты меня принимаешь? Конечно, я помню о твоем дне рождения. На аллею ни ногой, с самого утра начну подготовку». «Мне нравится твой настрой», — выдохнула она с облегчением. По другому поводу, в клуб я бы тебя все равно не затянула, а так хоть побываешь в первый раз за свои 19 лет. Завершив разговор, я отправилась в общежитие. Академия искусств, в которой я учусь на втором курсе, очень удачно расположилась в центре города. Рядом корпус студенческой общаги. Так что от аллеи и мастеров можно пройти пешком за 20 минут, и я буду на месте. Сейчас мои мысли устремились в завтрашний день. Первый выход в ночной клуб. Волнительно, любопытно, интересно. Кажется, что я переступлю порог более взрослой и яркой жизни. На первом курсе даже в мыслях не было туда попасть у скромной девочки, приехавшей из маленькой деревни. И вот начавшаяся дружба с Лерой в этом учебном году постепенно приоткрывала для меня завесу городской жизни. В день рождения Леры я вышла из общаги немного раньше, чтобы не опоздать. Ну как вышла? Скорее выползла, хватаясь то за перила, то за стены до самого выхода. Соседка по комнате спрятала мои таблетки, чтобы я не позорилась с ее слов. И наградила своими черными туфлями для праздничных случаев. Размер у нас в Тонии один, а вот способность передвигаться на каблуках разная. Вспомнилась вчерашняя злая принцесса так у нее вообще в два раза выше шпильки были, и будто в тапках расхаживала по аллее. В честь удачного пополнения бюджета заказала такси. Рисковать чужими туфлями не хотелось. Еще одна причина заключалась в платье, которое мне подарила Лера. Серебристое платье доходило до середины бедер, при этом полностью облегая и подчеркивая то, что мне вообще стыдно показывать. Я ужасно стеснялась передвигаться в таком виде по городу и ехать в переполненном метро. И потому, скрипя сердце, отсчитала деньги на дорогу туда и обратно. Водитель такси присвистнул, заводя машину, когда я пристроилась на заднем сиденье. Ну всё. Так и знала, что Тонька накрасила меня, будто женщину лёгкого поведения. Достала из сумочки зеркальце, с трудом узнавая свои слишком огромные глаза — в обрамлении густо накрашенных ресниц, подчеркнутых жирной линией подводки. Потерла щеки, хоть немного уменьшить краску от румян. Теперь они стали еще краснее. Вот же я палитра ходячая. Остается надеяться, что в клубе будет полумрак, и мой боевой окрас никто не заметит. Расплатилась с таксистом и, медленно ступая, чтобы не упасть перед самым входом, вошла внутрь. После улицы музыка оглушила ударным ритмом. Глаза не сразу привыкли к мерцающему красному свету со вспышками огней по бокам от сцены. И я в растерянности остановилась посреди прохода, озираясь по сторонам. Чем ближе к основному залу, тем громче раздавалась музыка. Столиков тьма тьмущая. Куда же мне идти? Не стала продвигаться вперед. Здесь хоть что-то можно еще услышать. И достала телефон. Слушая гудки, повернулась в сторону двери, наблюдая за входящими компаниями молодёжи. Они, перекрикивая друг друга и заливаясь от смеха, понеслись дальше по направлению к сцене. Следом за ними вошёл мужчина около 30 лет. Капец! Это всё, о чём я успела подумать, прикрывая лицо сумкой, а потом и вовсе собралась сбежать в зал. Нерешительность как рукой сняло. Там разберусь, какой мне нужен столик, лишь бы здесь не оставаться. «Ничего такого, казалось бы. Вошел мужчина, ну и ладно. Но ведь это же тот самый ледяной принц Солеи. Меньше всего мне хочется встречаться с ним и его злой принцессой. Сегодня костюм на нем сменили джинсы с рубашкой. В руках мужчина держал букет цветов и плотный пакет. Надо же, как любит свою стербу, подготовился. «Прости, что сразу не услышала звонок. Такой шум в зале!» К моему большому облегчению появилась Лера. Подруга нарядилась в эксклюзивное платье. Думала, она шутит, что придет в таком виде, но нет. И дело вовсе не в бренде из последней коллекции, а в том, что Лерка заляпала его разноцветными акриловыми красками, затем провела специальной металлической кистью. И вуаля, неповторимый образ создан. Подругу тянет на безумство с одеждой, И я каждый раз удивляюсь тому, что в итоге смотрится очень даже красиво». Протянула ей подарок и обняла, повторяя поздравление, которое уже озвучила по телефону. «Лер, помнишь вчера?» «Потом, Аня!» – остановила она мою попытку показать ей на застывшего неподалеку щедрого покупателя обломков. «Сначала я хочу познакомить тебя со своим старшим братом» а я и не заметила, как тот самый ледяной принц оказался рядом с нами. «Святослав, брат самой странной и чокнутой девушки с оранжевыми веревками вместо волос». Он сам представился, намекая на торчащие в разные стороны дреды Лерки. Затем перевел взгляд на меня, и я, вместо того, чтобы назвать свое имя, от растерянности выдала. «Так вот, почему мне показались знакомыми ваши глаза». Две пары похожих серо-глубых глаз уставились на меня в недоумении. Но более подробно пояснять не хотелось при нём. И, судя по всему, Святослав меня вообще не узнал, что, впрочем-то, и неудивительно. На таких серых мышей, как я, подобные красавцы не рассеивают своё драгоценное внимание. Лера выручила из неловкого положения, прервав затянувшуюся паузу. «Это моя лучшая подруга Аня», «Мы вместе учимся в академии», — представила меня брату. «Пойдемте к столу, а то нас уже гости заждались».